В округе царил сухой закон, а ближайший винный магазин находился в Блайтвилле, хотя поблизости имелось несколько бутлегеров, которые не жаловались на свои доходы. Я знал про это, потому что мне Рики рассказал. Еще он сказал, что самому ему виски не нравится, но он частенько пил пиво. Я прослушал достаточно много проповедей о том, какое зло этот алкоголь, чтобы здорово беспокоиться о душе Рики. И если для мужчин считалось грехом тайком пить спиртное, то для женщин это вообще было скандальным явлением. Я хотел спросить у мистера Торнтона, как мне отправить письмо Рики, причем спросить так, чтобы об этом никто не узнал. Письмо было на три страницы, и я весьма гордился своими достижениями. Но в нем содержались все подробности про Либи Летчер и ребенка, а я все еще не был уверен, что мне следует его посылать в Корею. «Добрый день!» — поздоровался я с мистером Торнтоном, который уже стоял за прилавком и поправлял на лбу козырек, готовясь к работе. «Ты, мальчик Чандлеров?» — спросил он, едва взглянув на меня. «Да, сэр». «У меня для вас кое-что имеется». Он скрылся на минутку, потом вернулся и протянул мне два письма. Одно было от Рики. «Это все?» — спросил он. «Да, сэр, спасибо. Как у него дела?» «Думаю, хорошо». Я бегом добежал от почты до грузовика, зажимая в руке письма. Второе было от представительства фирмы «Джон Дир» из Джонсборо. Я осмотрел то, что было от Рики. Оно было адресовано всем нам, Элаю Чандлеру и всей семье Чандлеров, Рут-4, Блэк-Оук, Арканзас. В верхнем левом углу был обратный адрес, непонятная путаница из букв и цифр, а в последней строчке надпись «Сан-Диего», Калифорния. Рики был жив и писал письма домой. Все остальное было совершенно неважно. Отец уже шел по направлению ко мне. Я побежал ему навстречу, размахивая письмом, и мы с ним уселись у входа в продуктовую лавку и прочитали его до последнего слова. Рики опять писал в спешке, и письмо было всего на одну страницу. Он писал, что его часть почти не участвует в боях, Хотя он вроде бы был не очень этому рад, для нас это звучало как музыка. Еще он сообщал, что слухи о перемирии ходят все чаще, и что даже начались разговоры, что к Рождеству все они уже будут дома. Последний абзац был грустный и даже пугающий. Один из его друзей, парень из Техаса, погиб, подорвавшись на противопехотной мине. Они с Рики были одного возраста и вместе проходили подготовку в учебном лагере. Рики собирался, вернувшись домой, съездить в Форт-Уорд, навестить мать своего друга. Отец сложил письмо и сунул его в карман. Мы влезли в пикап и поехали из города. К Рождеству Рики будет дома. Лучшего подарка и быть не может. Мы поставили грузовичок под дубом, и отец пошел забрать краску из кузова. Там он остановился, пересчитал банки и посмотрел на меня. — Как это у нас получилось шесть банок? — Я купил еще две, — ответил я, — и налог заплатил. Он, кажется, не знал, что на это сказать. — Ты истратил деньги, что заработал на хлопке? — наконец спросил он. — Да, сэр. Зря ты это сделал. Я хотел помочь. Он почесал лоб и с минуту изучал проблему, а потом произнес. — Ладно, думаю, так будет по-честному. Мы перетащили краску на заднюю веранду, а потом он решил пойти на задний сорок и посмотреть, как там папи и мексиканцы. Если хлопок можно собирать, он останется с ними. Мне же было разрешено начинать красить западную стену дома».